— А, гридоскоп? — спросил я. — Об этом я позабочусь. Я протянул руку и взял аппарат. — но уж нет, ты относишься к тому типу слепых фанатиков, которые берут и просто разбивают. — Но ведь хранить его незаконно! — запротестовал Мэг. — Вовсе нет, — поддержал меня Карр. — Отныне это инструмент, оружие, которое мы можем использовать. Я передал гридоскоп кару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 пол дюжины запасных моторов и установили их как источники энергии. Очевидно, они использовали почти все запасные части, которые только можно было найти. В бессмысленную конструкцию были соединены оси и шестерни, эксцентрики и поршни, самые разные передачи и устройства. Тут и там они установили что-то наподобие панелей управления, которые, конечно же, ничем не управляли, но были так напичканы,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 И именно по такой же причине мысль о нашей машине могла просто не укладываться в голове инопланетянина